Глава девятнадцатая. Оливия Чантервиль. «Итак, обязательно мне нужно изучить законодательство этого мира», сказала я уверенно и взяла две толстенные книги с законами. «Еще историю неплохо бы узнать». Том по истории опустился на талмуда законами. «Дальше пусть будут записи Оливии», продолжала я и положила тонкую тетрадь с рекомендациями моей предшественницы. Ливи! «Что-то мне как-то не по себе», — проговорил Гарри. «Может, попробуешь сначала с одной книгой? К сожалению, я ничего не помню об этом кресле. Пытаюсь, силюсь, но ни одного проблеска не возникает». Гарри прилетел ко мне и завис на уровне моего лица. «Ливи, не спеши, пожалуйста. У меня предчувствие». Вздохнула и погладила фамильяра по голому черепу. «Дружочек, я сама трушу, но давай на чистоту». «Если что-то пойдет не так, то уже неважно. Одна будет книга или сто. И, кстати, если все же что-то произойдет или случится нечто такое, чего мы не ожидали, то лети к Леону. Он как-никак маг, хоть и некра, но, думаю, он поможет». «Так, может, сейчас его позовем?» Спросил с сомнением Гарри. «Ага, чтобы начал задавать вопросы, с чего это я решил изучить основу магии. Ну уж нет. Только в крайнем случае». Гарри вздохнул. «Не хочу я никаких крайних случаев. Ливи, мне страшно за тебя. А может, ну его это кресло? И зачем я только вспомнил о нем?» «Гарри, это прекрасное кресло. Ты только подумай, сколько всего я смогу узнать. Да и проклятие. Лично мне за эти две недели до зубного скрежта надоела вечная ночь. Хочу снять эту гадость. Так что нет, нет и нет. Я ни за что не откажусь от такой великолепной возможности». В моем мире есть выражение «Кто владеет информацией, владеет миром». Реальная информация, полученной раньше других, позволила Натану Майеру Ротшильду вести беспроигрышную игру на бирже. В моем случае, конечно, немного все иначе. Информация мне нужна для выживания в этом мире. Но, тем не менее, он произнес легендарные слова. «Ты понял меня, Гарри?» Добавила к изучению еще три книги. Две по проклятиям и одну по магии крови. «Ты хочешь завладеть этим миром?» — опешил череп. Я прыснула и засмеялась. «Боже, упаси меня!» «Конечно, нет!» «Это был просто фразеологизм. Я имел в виду, что знание — это великая сила Гарри. Знание не позволит мне пропасть и вляпаться в какую-нибудь историю». Фамильяр долго смотрел на меня и потом проговорил. «Ты права, Леви, И прости, что тебе достался такой никудышный помощник». «Будь у меня все в порядке с памятью. Тебе бы не пришлось сейчас рисковать. Ох, чую я, Леви, что этот артефакт непростой». «Не волнуйся», — улыбнулся ему. «Мы с тобой все обговорили. В случае беды ты лечу к Леону». Закончил за меня Гарри. «Умница», — похвалила его и добавила строгим тоном. «И больше не смей называть себя никудышным помощником. Ты идеальный, Гарри». Его глаза довольно сверкнули. «А когда я все это изучу, — похлопала внушительную стопку, — то придумаю, как и куда закрепить себе ту красивую брошь». Череп вытянул челюсть трубочкой и произнес. «Было бы неплохо». Вот и договорились. «Так, что еще мне нужно?» Моя стопка пополнилась сборником по бытовым заклинаниям, портальной магии, магии стихий, артефакторикой, основами общения с духами умерших и прочее. В итоге получилось очень и очень немало книг. Почесала макушку и тоже что-то засомневалась, но потом тряхнула головой, прогоняя все сомнения, и решительно снесла книжечки к креслу. Сяду в него, обложусь этими томами с бесценными знаниями и начну впитывать их в свой мозг, как губка. И тут кое-что вспомнила. Один момент, который хотела узнать у своего фамильяра. «Гарри, все забываю у тебя спросить», — начала я. «Что?» Почему, когда я магичила в первые свои разы, то проговаривала вслух заклинания, но вот тот же инквизитор или дядька в ведомстве ни слова не говорили, а только пальчиками шевельнули, и все. Магия работает у них во всей своей красе. Со мной что-то не так? У меня по-другому действует магия? «У тебя тоже так будет, но позднее», — сказал Гарри. «Опыта наберешься, и тогда будешь...» Ручкой взмахнула или пальчиком пошевелила. А быстрее никак. Видишь ли, они все эти заклинания знают не то, что наизусть. Они у них чуть ли не вбиты в подкорку мозга. Опытным магам не нужно произносить их вслух, и даже про себя они их не проговаривают. С опытом начинаешь как бы видеть и осознавать структуру заклинания. Они досконально знают эти элементарные плетения. И им хватает лишь мысли о том, что хотят сделать какое заклятие применить. Опытным магам нужна лишь небольшая активация, видя щелчка пальцами или шевеление кистью. Сложно объяснить. «Короче, без рюмки не обойтись», резюмировал я. «Ладно, начнем сначала с книг». Села в кресло и сложила вокруг себя толстые тонкие томики в разных переплетах. Несколько книг положила на колени. Вздохнула и кивнула сама себе. «Нос, я готова». Гарри находился рядом. А еще приползли, точнее, вылезли на половину стен мои призрачные соседи. Волнуются, переживают. Посидела минуты две, прислушиваясь к себе и настраиваясь на получение знаний. Представляла, как книги вдруг начнут светиться, и от них поползут прямо к моей голове светящиеся нити, которые передадут все содержимое, аккуратно рассортируют все в голове, и я такая стану мега-знающей и умной. Но ничего не происходило. «Совсем? Вот вообще?» «Леви, ты как?» спросил Гарри. И привидения тоже загудели, словно интересуясь моим состоянием. Почесала кончик носа и пожала плечами. «Что-то... ничего не происходит», проговорила разочарованно. «Неужели кресло не работает?» «Работает», сказал фамильяр. «Я чувствую от него исходящие вибрации». «Тогда почему я ничего не чувствую?» «А ты попробуй». «Подумай, например, о проклятии. Может, ты уже все знаешь». «Действительно». Подумала. Еще подумала, потом еще. Уже и не о проклятии, а о других отраслях магии поняла одно. «Ничего», — сказала огорченно. «Кресло не работает почему-то. Я хотела было с него встать, но так как оно было довольно глубоким, то получилось, что сначала я звалилась чуть назад, и мои ноги оторвались от пола. Тут же ощутила, что падаю, стремительно лечу вниз. Вокруг меня схлопнулась непроглядная темнота. Чернота, в которой не было слышно никого и ничего. Попыталась закричать, но не смогла даже рот открыть. И есть ли у меня рот? Попыталась пошевелить руками и ногами, но я их не ощущала. И вообще не ощущала своего тела. «Что за... мамочки! Помогите!» Но крика нет. Вокруг меня одна сплошная гнетущая да до ужаса пугающая тишина и темнота. «Так, Леви, тихо, успокойся», — заговаривала себя мысленно. Все хорошо. Я нахожусь сейчас в кресле, обложенное книгами». «Книги. Думай, думай, значит, это кресло так работает. Может, таким образом меня попадают знания». Но время медленно текло, и ничего не менялось. Мне становилось страшно, дико страшно. Я еще никогда не чувствовала себя настолько одинокой и потерянной. Вокруг царила только тьма и оглушающая тишина. Была надежда только на Гарри и Леона. Все-таки я непроходимая дура. Но вдруг увидела едва различимый лучик света. Как же я ему обрадовалась. Это выход? Не знаю как, но я стремительно приближалась к нему. И с каждым мгновением скорость становилась все быстрее и быстрее. Я уже начала опасаться столкновения с чем-то сияющим. Луч света увеличивался, превращаясь из крохотной точки в огромный светящийся шар. И вдруг свет стал настолько слепящим, что я могла потерять зрение, но закрыть глаза не могла. У меня не получалось. И вот уже эти лучи поглотили меня. Я молчаливо закричала, думая, что я сейчас сгорю в яркости этого свечения. Но нет, я была жива и уже находилась не в непроглядной темноте, а в белой комнате с одной-единственной дверью. Дверь сияла всеми цветами радуги. Что это? Мой голос наконец-то обрел звучание. Звонкое и чистое. И я снова чувствовала свое тело. Вытянула вперед руки, опустила взгляд вниз на ноги. Я была одета в свою же одежду, в которой села в кресло. Обернулась вокруг, ничего не понимая, и приблизилась к странной светящейся двери. С опаской, но все же я коснулась ее. По пальцам тут же прошла странная вибрация. И тут раздался тихий и спокойный женский голос. Возникнет опасность, если знания окажутся в неокрепшем и слабом сознании. Знания должны уложиться в стройную систему, дабы... Разрушить тебя. Дитя, если твое сознание еще не готово, то пусть покажется тебе подготовка утомительной, сложной, и только тогда незрелое сознание обретет силу, мудрость и возможность принять мудрость. Говорящая дверь, прошептала я, или кресло, у тебя, дитя, открытая душа, обнажена для любого мира. Она выдержит и натиск ужаса, обретая опыт мужества, без которого невозможно жить в любом мире. В потаённых уголках любого сознания кроется мрак. Но душа всегда содержит капли чистоты. Если ты готова принять мудрость и те знания, что ты выбрала, то иди вперед, сделай шаг. В груди бешено стучало сердце. Ноги, ослабевшие от страха, приросли к полу и не желали двигаться вперёд но, преодолев себя, сглотнула, зажмурила глаза и вошла в столб радужного света. Оказавшись внутри, я испытала нечто ужасное. Моя голова взорвалась невероятной, дикой, всеобъемлющей болью. Я захлебнулась собственным криком и попыталась уйти, но свет, сомкнувшийся вокруг меня, наподобие радужной решетки, не отпустил. «У всего есть своя цена, дитя» прозвучался тот же спокойный голос. «Больше знаний, больше боли». Джон Тернер. Я собирался к леди Чантервиль, заготовив предварительно речь о том, что ждет эту маленькую лгунью, притворившуюся совершенно другим человеком, и верил, что на этот раз получу все ответы. и хорошо подумал, Джон?» В который раз поинтересовался Перри. «Оправляться одному к этой особе может быть опасно». Я хмыкнул и посмотрел на друга. «Ты сам в это веришь? Вот уж кому грозит опасность, так это наша лже олевич Антервиль». «Ну, не знаю, не знаю. Она сделала себе лицензию, имеет уровень магии, как у тебя. Откуда ты можешь быть точно уверен, что она не архимаг, искусно владеющий самыми сложными и изощренными заклинаниями?» «А вдруг она и вовсе изобретательна-то какая? Как возьмёт, и ж он по тебе каким-нибудь неизвестным заклятием!» «Мне даже обидно, Перри, что ты так плохо думаешь о моих магических способностях!» — проворчал я, надевая новый свежий камзол из синего бархата. Дракон вздохнул и почесал лапой за ухом. «Я просто волнуюсь за тебя, Джон. Давай я всё-таки пойду с тобой». «Это снова сцепишься с Гарри». «Станешь язвить и портить мне допрос пристрастием». Перри задергал хвостом. «Обещаю, я буду держать тебя в лапах», — проговорил Перри. «Притворюсь нему. Ни слова не скажу». «Ты не сможешь молчать, я точно знаю». «Ну, хорошо. Я обещаю тебе, что не стану грубить ни нет, ни этому чокнутому недоскелету». Открыл был рот, чтобы, наконец, дать фамильяру добро на сопровождение, как вдруг сработал мой шар связи. «Ох, Джон, тебя вызывает советник короля!» Забеспокоился дракон и запрыгнул на стол, где находился шар. «Что этому облезлому понадобилось? Неужели он не знает, что беспокоить кого-то так поздно, элементарно, неприлично?» «Напомню тебе, Перри, мы только что собирались навестить леди Чантервиль, и ты что-то не вспомнил о приличиях? пожурил дракона. «Тут другое», тихо молча, шикнул на него, положил руку на шар и смахнул с него пульсирующее свечение характерного болотного цвета, цвет вызова советника. «Добрый вечер, Алистер», проговорил я. «Как сказать, граф, как сказать, вряд ли этот вечер добрый». Место приветствия ответил советник. «Без прелюдии, Джон». Вы незамедлительно нужны королю и королеве. Нахмурился и поинтересовался. Что произошло? У принца проснулась, наконец-таки, сила. Тяжело вздохнул Алистер. И уровень мальчика совершенно не устраивает королевских особ. Перри закатил глаза и состроил ехидную морду. «И каков же уровень?» Спросил советник, а сам погрозил пальцем кривляющемуся дракону. «Второй, Джон!» Мои брови взметнулись вверх. «Как второй? Вы уверены? У обоих родителей десятый. Их ребенок не может иметь столь низкие вибрации». «Вот именно!» Согласился Алистер. «Мы проверили уровень на разных приборах. Ошибки нет. Но назревает скандал. Король начинает подозревать супругу в измене. Он рвет и мечет, и требует объяснений». «Почему его сын, наследник престола, имеет магическую силу, равную силе обычного ремесленника-артефактора?» Перри зажал рот лапами, стараясь не захохотать. Все его тело тряслось, словно в конвульсиях. О похождениях королевы и ее обильности знали многие приближенные, умело скрывающие данную слабость от короля. «Но странно, принц очень похож на своего отца. Вряд ли он не его ребенок». «Но вот силы какие-то прям чудеса, весьма неприятные». Посмотрел на часы и вздохнул. «Что ж, леди Оливия сегодня свезло. Вечера-ночь она может провести в спокойствии, наведуясь к ней рано утром». «Хорошо, Алистер». «Надеюсь, у тебя еще остался портальный шар?» Поинтересовался с беспокойством советник. «Остался последний». Как буду возвращаться домой, зайду к королевскому магу. Предупреди его. Пусть приготовит для меня дюжину. Предупрежу и, Джон, говори. Ты не раз спасал наши мягкие места. Вся надежда на тебя. Никто из нас не может придумать реальное логическое объяснение. Почему мальчик столь слаб магически? Разберемся. Ответил советнику и отключил связь. Посмотрел на Перри и, вздохнув, спросил. Ну что, друг, составишь мне компанию в столицу? Да и ни за что, воскликнул Перри. Разборки это не мое. А Каливи отрвался. Тут другое, повторил Перри. Утром, надеюсь, вернусь, сказал дракону и ушел.